Яды неживой природы. Мы уже поговорили о ядах растений, грибов и микроорганизмов, о ядах, которые производят животные и рыбы. Миллионы лет эволюции каждого описанного в книге живого существа привели к образованию токсинов. Кому-то с их помощью нужно было защищаться, чтобы не быть съеденным, а кому-то атаковать. Но есть целый пласт веществ, которые ядовиты без всякой на то причины. Просто потому, что они — это они. Это яда неживой природы. К таким веществам уже не применим термин Токсин, ведь токсины — это яды биологического происхождения, и в категорию ядов неживой природы вписываются совершенно разные молекулы. От одноатомной ртути до больших циклов бенспирена. У всех разные механизмы и последствия воздействия. Яды неживой природы — это не только искусственно созданные человеком вещества. Это минералы, газы, неорганические и органические соединения, которые существуют в природе. Человек сталкивается с ними, когда использует их непосредственно или пытается получить новые вещества. Например, о свинце и его токсичности знали еще в Древнем Риме, но это не мешало делать из него трубы. А некоторые искусственно созданные молекулы, вроде ТХДД, нужны были для сельского хозяйства. Постепенно знания о химических веществах, в том числе знания о токсическом действии веществ на организм, разрастались. И, говоря откровенно, безопасных веществ нет. В тех или иных количествах любое вещество может нас убить. Буквально любое, даже вода. Но для того, чтобы дать оценку, чего стоит бояться больше, а чего меньше, химические вещества были разделены по классам опасности. Это было сделано на основе средних смертельных доз соединений. Химические вещества разделили на 4 класса соединений. Первый класс опасности — средняя смертельная концентрация в воздухе менее 0,5 г на кубический метр. Второй класс опасности — от 0,5 до 5 г на кубический метр. Третий класс опасности — от 5 до 50 грамм на кубический метр. Четвертый класс опасности — более 50 грамм на кубический метр. Есть и разделения по характеру воздействия — раздражающие, общие ядовитые нейротропные, цитотоксические, удушающие. В этом разделе мы рассмотрим несколько веществ первого, второго и третьего класса опасности, затронув самые опасные или часто встречаемые в нашей жизни, но лишь несколько так как веществ, способных убить или покалечить человека, так много, что они заслуживают отдельной большой книги. Ядовитые и горючие свойства веществ давно использовались напрямую. Яды для стрел, удушающие туманы, бомбы и негашённая известь — все это шло в ход во время военных действий много столетий назад. С развитием химической науки идея использовать ее в военных целях казалась все более привлекательной. Мысль о создании боевых отравляющих веществ Возникало в научном сообществе с конца XIX века. Первая мировая война стала звездным часом химического оружия. Тогда впервые люди стали массово использовать друг против друга ядовитые вещества. Боевые отравляющие вещества БОВ это химические соединения, которые используются для поражения живой силы противника. В качестве БОВ используют множество веществ, поэтому действуют БОВ на живые организмы по-разному. Их разделили на Нервно-паралитические, самые опасные и смертельные, общие ядовитые, удушающие, кожно-нарывные, повреждают кожу и слизистые, раздражающие, вызывающие потерю сознания, временно выводящие из строя. От простых газов, например хлора, постепенно стали переходить к веществам более сложного состава, вроде и прита. Сегодня производство БОВ дошло до разработки точечно действующих нервно-паралитических веществ, например новичка. Практика показала, что БОВ далеко не так эффективны, как думали их разработчики. Их использование сильно зависит от погодных условий, времени года, направления ветра и многих других факторов. Чтобы использовать БОВ против другой стороны и не навредить своей, порой нужно выжидать несколько недель. Но даже тогда это не гарантирует спасение от отравления своих солдат. Химические боеприпасы необходимо хранить в особых условиях, чтобы избежать утечки веществ. БОВ пытались запретить несколько раз. В 1907 году была подписана Гаагская конвенция, в 1925 — Женевский протокол. Финальную попытку предприняли в 1993 году. 188 стран подписали конвенцию о химическом оружии. По ее условиям запрещена разработка, производство, приобретение и применение химического оружия. Большинство государств, подписавших конвенцию, уничтожили запасы имеющегося химического оружия. Сегодня использовать химическое оружие запрещено. Но единичные случаи террористических атак и его применение в ходе военных действий доказывают, в мире по-прежнему существуют большие запасы БОВ, и, увы, они все еще представляют опасность. Ртуть. Помните безумного шляпника из «Алисы в стране чудес? Образ бледного и перевозбужденного человека появился не на пустом месте. Это образ реального шляпника, страдающего от хронического отравления Ртутью. Меркуриализм. Ртуть известна человеку много веков, а ее латинское название отсылает к богу Меркурию. Это единственный металл, который в обычных условиях находится в жидком состоянии. На самом деле ртуть встречается в нескольких формах. Элементной, металлическая ртуть. Она находится у нас в ртутных термометрах. Неорганической, неорганические соли ртути, например, сулима одно из первых лекарств от сифилиса. Органической, соединение органических радикалов и ртути, например, метилртуть. То, насколько опасным будет отравление, зависит от нескольких факторов типа соединения, дозы, длительности и способа воздействия. Хронические отравления небольшими дозами паров ртути и проглатывание нескольких грамм ртути приведут к разным последствиям. В самой большой группе риска находятся дети в утробе матери и люди, регулярно работающие с ртутью. Этот металл относится к веществам первого класса опасности. В обычной жизни мы можем встретить ртуть в гальванических элементах, термометрах, энергосберегающих лампах, в кабинетах стоматологов, в амальгамах и для зубных пломб. Ртуть принадлежит к группе теоловых ядов. Она блокирует теоловые группы, от которых зависит нормальное функционирование белковых ферментов в нашем организме. В результате нарушается белковый, липидный и углеводный обмен. Наибольший урон ртуть наносит нервным клеткам, печени, почкам и кишечнику. Ртуть способна накапливаться в организме, отчего ее воздействие может быть длительным и не сразу очевидным. Отравления ртутью бывают острые и хронические. При остром отравлении человек испытывает недомогание спустя несколько часов. Появляется слабость, головная боль, металлический привкус во рту, затрудненное глотание. Дёсны набухают и кровоточат. Начинаются боли в животе, диарея, возможно воспаление легких и повышение температуры до 40 градусов. В особо тяжелых случаях возможно смерть в течение нескольких дней. Хроническое отравление наступает спустя длительное время регулярного воздействия паров в ртути, которое может продолжаться несколько месяцев или даже лет. Со временем человек чувствует, что быстрее устает, все чаще бывает головная боль и головокружение. Его кожа становится менее чувствительной, развивается ртутный тремор, повышается потливость, понижается давление и вкусовые ощущения. Хроническое отравление ртутью еще называли болезнью шляпника. Раньше соединения ртути использовались для изготовления фетра для шляп, и люди этой профессии страдали от постоянного контакта с токсичными соединениями. Металлическая ртуть пагубно воздействует в первую очередь на нервную систему, а также печени почки. Этот металл — классический пример кумулятивных ядов, то есть тех, что накапливаются в организме. Если за один раз человек вдохнул 2,5 грамма паров ртути, для него это смертный приговор. Примерно столько ртути и содержится в обычном медицинском градуснике, который наверняка есть у каждого из нас дома. Звучит страшно, но есть несколько нюансов. Ртуть не испаряется мгновенно, а ее поверхность окисляется, и это не дает ртути быстро испаряться. Но это не означает, что можно оставлять разбитый градусник. Обязательно следует тщательно собрать всю ртуть и утилизировать ее. Если вы разбили дома градусник, необходимо убрать ртуть из помещения. Откройте окно, чтобы проветрить комнату. Наденьте маску и перчатки. Соберите маленькие шарики ртути. Те, что оказались в расщелинах пола, можно извлечь с помощью пипетки или скотча. Шарики ртути поместите в банку с водой и плотно закройте ее. Вместо разлива промойте слабым раствором марганцовки или просто водой. Ртуть нельзя выбрасывать. Отнесите ее в отдел утилизации в вашем городе. Адреса можно посмотреть в интернете. Обычно после разбитого градусника Службу демеркуризации вызывать нет необходимости. Известны случаи массовых отравлений соединениями ртути. самое опасная из них — метилуртуть. Сброс метилуртути в японском городе Миномата в 1956 году дал название заболеванию, возникающему при отравлении этим веществом — болезни Миномата. В Иране в 1971 году погибло более 500 человек, которые употребляли зерно, обработанное метилуртутью, или контактировали с ним. Знать о метилртути необходимо. Вещество попадает в организм вместе с морепродуктами и выбросами производств. Метилртуть накапливается в жировой ткани и способна проникать через гематоэнцефалический барьер. Именно этот барьер защищает головной мозг от веществ, находящихся в крови, и не позволяет им проникать в него. Метилртуть попадает туда, и поэтому отравление ей возникает при меньших дозировках. Они намного опаснее и, увы, встречаются чаще, чем отравление металлической ртутью. Еще страшнее оказывается для всего живого диметилртуть. ртуть. Она проходит через одежду, перчатки и кожу и мгновенно оказывается в организме. Смертельная оказывается доза всего лишь от 0,05 до 2 мл. Демитил ртуть преодолевает гематоэнцефалический барьер воздействует на мозг. Вещество может накапливаться в организме из-за чего симптомы отравления могут появиться спустя недели или даже месяцы. Так произошло с американским химиком Карен Веттерхан, которая умерла спустя несколько месяцев после случайного попадания ртути на кожу. Ее опытного специалиста, не спасли ни перчатки, ни знания опасного соединения. Угарный газ. Его называют «тихим убийцей». Ни цвета, ни запаха. Обнаружить его крайне сложно а выделяться этот газ может при самых обычных обстоятельствах, например, при топке печи. Именно так умер французский писатель Эмиль Заля. Угарный газ, он же монооксид углерода, имеет формулу СО. Он, как и углекислый газ, образуется при сгорании органики. Но есть существенное отличие. Углекислый газ — продукт полного сгорания, а угарный газ образуется, когда кислороду в процессе горения недостаточно. Отравление угарным газом — вещь нередкая и сегодня. А раньше, когда топили в основном дровами или углем, люди травились регулярно. На Руси бани топили по белому и по черному. Если в бане был дымоход и весь дым шел туда, такую баню называли белой. В тех банях, где дымохода не было, дым выходил через двери, сажая седало на стенах, отчего они становились черными, отсюда и название. В черных банях необходимо было выждать, пока дым не сойдет, ведь в нем был угарный газ. Если зайти раньше времени можно было надышаться этим газом. Это и есть первоначальный смысл слова «угореть», то есть буквально отравиться угарным газом. Сегодня основные источники отравлений — это пожары, промышленные аварии и выхлопные газы автомобилей. В чем опасность монооксида углерода? Он имеет сродство к гемоглобину в 200 раз больше, чем кислород. Из-за этого он связывается с ним, образует карбоксигемоглобин и замещает гемоглобин, насыщенный кислородом. Наступает кислородное голодание клеток и тканей. Долгое кислородное голодание приводит к необратимым изменениям работы нервной системы, сердца, почек и печени. Концентрация карбоксигемоглобина в крови более 50-60% смертельно. Для пожилых людей этот процент еще меньше, до 25%. Представим человека и помещение, в котором постепенно повышается концентрация угарного газа. При 8% СО в воздухе человек почувствует головную боль, головокружение и удушье. Повышение концентрации до 3,1% вызовет шум в ушах галлюцинации. Человек может потерять сознание и не суметь оказать себе помощь. Если концентрация СО возросла до 1% и выше, то человек теряет сознание от пары вдохов и может умереть через 2-3 минуты. В крови таких погибших концентрация карбоксигемоглобина достигает 70-80%. Количество отравлений сократилось, когда перешли на центральное отопление. Тем не менее, ежегодно в США от отравления угарным газом угибает до 6 тысяч человек. В нашей стране почти половина бытовых отравлений — это отравление СО. Угарный газ по-прежнему остается тихим убийцей. Мышьяк. Как вам идея для стартапа? Вафли с мышьяком. После них кожа становится белоснежной, буквально прозрачной, без пятен и веснушек, что придает образу таинственность. Не очень. А в начале 20 века вафли с мышьяком от доктора Розы пользовались большой популярностью. О том, что мышьяк ядовиты знали давно, но это не мешало использовать его в медицинских целях или для травли грызунов. Отсюда и возникло русское название яда — мышьяк. Мышьяк и большинство его соединений не только токсичны, но и канцерогенны, то есть провоцируют рост злокачественных опухолей. Неорганические соединения мышьяка намного опаснее, чем сам металл или его соединение с органическими радикалами. Мышьяк может присутствовать в воде и в воздухе вследствие их загрязнения. Основные источники Металлургия, пестициды и инсектициды, разработка месторождений мышьяка и металлов, в рудах которых он присутствует. Всемирная организация здравоохранения считает, что около 140 миллионов людей из 50 стран потребляют воду с концентрацией мышьяка существенно выше безопасной. Безопасной концентрацией считается 10 в минус 5 грамм на 1 литр воды. В основном этот элемент попадает в организм в виде триоксида. Арсеникум-2О3. Летальная доза триоксида мушьяка – 19 мг на килограмм веса. При остром отравлении первые симптомы появляются спустя несколько часов. Металлический привкус, затрудненность глотания, тошнота и рвота, боль в области живота, возможны судороги или даже кома. Если пострадавший выжил, на этом беды не заканчиваются. Спустя несколько недель происходит поражение нервной системы и нервные расстройства. Если соединения мушьяка попадали в организм долгое время и небольшими дозами, Это может вызвать онкологические заболевания, анемию и проблемы с печенью. Когда мышьяк попадает в организм, его биотрансформация идет по двум механизмам. Реакции восстановления окисления, реакции присоединения мышьяка к органическим группам, реакции метилирования. В целом это нарушает регуляцию клеточных процессов на молекулярном уровне, способствует окислительному повреждению ДНК, изменяет экспрессию генов, повреждает механизмы регулирования клеточного деления и провоцирует разрастание тканей, создает устойчивость к апоптозу, то есть механизму самоуничтожения поврежденных клеток. Чаще всего хроническое воздействие соединений мушьяка приводит к раку легких, кожи и мочевого пузыря. Однако в малых дозах наоборот. Мушьяк и его соединения используют для лечения рака крови. Лейкемия. Свинец. Отравление свинцом – самое частое отравление металлами. Сейчас мы знаем о чрезвычайной токсичности соединений свинца, но в древнем риме цитат свинца использовали в качестве подсластителя, так называемого «свинцового сахара». Такой сахар использовали не меньше мёда, добавляя его в вино. И все это при его токсичности, о которой римляне знали уже тогда. Свинец давно известен человечеству. Одним из первых металлургических процессов была выплавка свинца. Из него изготавливали буквально все: трубы, украшения, посуду, предметы быта, Не забывали добавлять свинцовый сахар в еду, и это было только началом пути, на котором свинец стал частью повседневности. Активное использование свинца на протяжении многих веков привело к загрязнению окружающей среды. Большой вклад внес тетра и тил свинец. Его использовали в качестве присадки к топливу с 1920-х годов. Позже оказалось, что это одно из самых ядовитых канцерогенных соединений свинца. Однократное вдыхание паров свинца концентрации от 270 до 800 мг на кубический метр приводит к моментальной смерти. Но это бешеные количества, которые могут быть зафиксированы лишь при авариях. При приеме внутрь летальной дозой может оказаться в перерасчете на чистый свинец от 150 до 450 мг на килограмм веса. Такой разброс значений связан с большей чувствительностью к свинцу детей и беременных женщин, но меньшие концентрации свинца в воздухе — от 700 до 11 мг на кубический метр — при однократном вдохании способны вызвать отравление. Его симптомы проявятся не сразу. Острое отравление различить намного проще. Человек почти сразу чувствует слабость, и клиническая картина похожа на отравление мучейком. Но если отравление хроническое, кроме усталости, металлического вкуса и анемии, Может появиться характерный свинцовый налет на зубах серо-лилового или голубого цвета. Свинец способен влиять на развитие мозга у детей и вызывать необратимые нейроповеденческие нарушения. Механизм воздействия свинца схож с механизмом действия мышьяка. Попадая в организм, он нарушает процессы клеточного деления, дыхания, белкового синтеза, влияет на минеральный обмен. Опасно и то, что свинец относится к кумулятивным ядам, До 90% попавшего в организм свинца способны накапливаться в костях, а остальное может задерживаться в печени, селезенке, головном мозге и других органах. Период полувыведения свинца из мягких тканей составляет от 25 до 40 суток, а из костей не менее 10 лет. Поэтому однажды получив приличную дозу этого металла, человек может долго страдать от его воздействия. Согласно посмертной экспертизе, Людвиг ван Бетховен умер от непреднамеренного отравления свинцом, при парке с которым прописал его лечащий врач. Из-за использования свинцовых белил художники попадали в группу риска. При исследовании останков караваджи в его костях был обнаружен свинец. Когда свинец появился как припой в консервных банках, он стал причиной массовых отравлений. На Шпицбергене зимой 1872-1873 года Умерло целых 17 норвежцев от отравления свинцом, который попадал к ним из консервных банок вместе с пищей. Этот момент истории получил название «трагедия в шведском доме». Это же стало одной из причин гибели участников пропавшей экспедиции Франклина, которая отправилась в Арктику, но так и не вернулась. Белый фосфор. Фосфор, с греческого «светоносный». Действительно, сделал нашу жизнь светлее. Сейчас мы знаем, что этот элемент необходим для биологических процессов внутри нашего организма а про фосфорные удобрения рассказывают даже в школе. Фосфор был открыт Хеннигом Брандом в 1669 году. Существует даже картина «Алхимик, открывающий фосфор», которая описывает этот эпизод истории. Бранд, как и остальные алхимики, надеялся открыть философский камень, превращающий любой металл в золото и излечивающий любые болезни. Фосфор, конечно, не превращает железо в драгоценный металл, но тоже совершил переворот в науке. Из него начали изготавливать бомбы и подрывные смеси. Фосфор существует в нескольких состояниях с разным распределением атомов в пространстве и связями между ними. Фосфор может быть белый, красный, коричневый и черный. Вы наверняка вспомните красный. Именно он находится на спичках и боковой стороне спичечной коробки. Но когда-то вместо него использовался белый фосфор. Первые фосфорные спички придумали в 1831 году. Их изготавливали с использованием белого фосфора, бертолетовой соли и серы. Но эти спички были небезопасны. Достаточно было потереть их о карман или наступить на них, как они тут же вспыхивали. И все это в дополнение к ядовитости белого фосфора. Он вызывает характерный фосфорный некроз челюсти. Кости челюсти буквально разрушаются. Это стало профессиональным заболеванием работников спичечных фабрик того времени. При контакте с кожей Вещество вызывает ожоги, а из-за того, что фосфор растворяется в жирах, он накапливается в организме и способен в течение долгого времени оказывать токсическое действие. С начала XX века запрещено производить спички из белого фосфора, и отравления белым фосфором встречаются крайне редко. Остальные модификации фосфора нетоксичны, но и другие соединения фосфора снискали себе славу отравителей, и на их основе было создано много боевых отравляющих веществ. Фосфин. Есть такое загадочное явление — блуждающие огни. В мифологиях разных частей света встречаются упоминания светящихся огней, которые можно увидеть на кладбищах или болотах. Их называли свечами покойников. Объяснения тоже были разные. То ли это души умерших, то ли это указатель места, где спрятаны сокровище Но современное объяснение куда прозаичнее. Их несколько. В процессе разложения органики, в том числе и тел, образуется большое количество фосфина, дифосфина и метана. Смешиваясь с воздухом и влагой, они способны воспламеняться и создавать светящиеся сферы. Химиолюминесценция самого фосфина. Химиолюминесценция — это свечение тел, вызванное химическим воздействием или протеканием химической реакции. Биолюминесценция микроорганизмов, насекомых или грибов. Биолюминесценция — способность живых организмов светиться. Так вот, пару слов об этом фосфине. Это токсичный тяжелый газ в чистом виде, не имеющий запаха. Но технический фосфин, тот, что содержит примеси, сильно пахнет тухлой рыбой или чесноком. Фосфин получают из белого фосфора и применяют в качестве фумигата. Это газы, которые уничтожают вредители сельскохозяйственных растений. У фосфина есть три механизма токсического действия. Он воздействует на нервную систему, вызывает конвульсии и гиперактивность, нарушает энергетические обмены, клеточное дыхание, увеличивает выработку активных форм кислорода, из-за чего развивается окислительный стресс. Поэтому симптомы острого отравления фосфином, озноб, нервное перевозбуждение, стеснение или боль в груди, удушье, возможно, судороги или даже оглушение. Смерть наступает из-за паралича дыхания. Если фосфин долго в небольших дозах воздействует на организм, то возникает бронхит, проблемы с печенью и пищеварением, расстройство нервной системы. В сельском хозяйстве фосфин применяется не в виде чистого газа, а в таблетках фосфида алюминия. Фосфид соединяется с водой и высвобождает газ фосфин. Широкое применение фосфида алюминия в качестве фунгицида и доступности сделали его одним из самых популярных веществ в Индии для самоубийства. Талий. Всеобщую известность талий получил после публикации произведения Агаты Кристи «Белый конь», где этот металл использовался как орудие убийства. Но и до этого соединения талия успели стать частью повседневности. Талий — это природный элемент, который встречается в виде своих солей по всей планете. В чистом виде его выделили в 1861 году и уже спустя два года заговорили о его чрезвычайной токсичности. Наиболее распространенным является не самородный металл, а его соли. Ацетат талия, карбонат талия, хлорид талия, ядит талия, сульфат талия. Эти соединения хорошо растворимы в воде, поэтому проникают в организм не только с пищей, водой или при дыхании, но и при контакте с кожей и слизистыми. Талей в соединениях очень опасен. Из-за схожего радиуса атома с ионом калия талей способен проникать по калиевым каналам. Проще говоря, он замещает собой калий в организме. Как и ртуть, он способен связываться с сульфгидрильными группами белков и ферментов. Талей поражает нервную систему, желудочно-кишечный тракт, почки и при этом накапливается в организме. Летальные дозы зависят от соединения талия. У сульфата талия это от 10 до 15 мг на 1 кг веса человека при пероральном приеме. При этом первые симптомы отравления могут проявиться не сразу, а лишь спустя 12-24 часа, продолжаясь затем несколько недель. Острое отравление отличить от других отравлений на первых этапах трудно. Классическая тошнота, рвота, диарея, слабость. Это можно счесть за обычное пищевое отравление, но в последующие дни боли в животе не проходят, к ним добавляются тремор, нервное возбуждение, бессонница, жажда, гипертония, тахикардия, а далее паралич мышц, сухость кожи. При ощутимых дозах может возникнуть полный паралич катаракта, невроз или депрессия. Но у талиевого отравления есть характерные особенности. Появляются темные линии на корнях волос или волосы вовсе выпадают. Если доза была летальной, То смерть наступает в течение нескольких суток в результате угнетения сердечной деятельности, шока и нарушения функций почек. Если вы подозреваете у себя хроническое отравление, то это можно проверить по анализу волос или ногтей, так как талии скапливается в них. В 1950-х годах в Австралии случилось настоящее талиевое безумие. Резко возросло количество отравлений с помощью сульфата талия. На тот момент эта соль была в каждом доме. Ею травили грызунов а в 1980-е годы в Киеве прошло расследование массовых отравлений. Их виновницей была Тамара Иванютина, посудомойка в одной из школ. Женщина отравляла детей работников школы раствором клеричи, содержащим талей Эта жидкость используется в минералогии и попала к Тамаре через знакомых. Расследование показало, что в преступлениях была задействована вся ее семья. Их вину доказали в 40 случаях отравлений, 13 из которых закончились летальным исходом приговорили к расстрелу. Метанол. В попытке уберечь себя от коронавирусной инфекции люди начали дезинфицировать себя спиртом изнутри. В Иране за 2020 год в результате таких дезинфекций умерло более 700 человек. Все эти люди пили метанол в профилактических целях. Видимо, они решили, что это более агрессивный спирт, и он лучше, чем этанол, защитит их от вируса. Что вообще представляет собой спирт? Мы привыкли называть спиртом этанол. Он содержится в алкогольных напитках, получается в результате брожения фруктов, его используют в медицине. С ним мы контактируем регулярно. Но в химии спиртами называют целый класс органических соединений, которые имеют углеводородный радикал и группу ОН, OH. Метанол, этанол, пропанол все это спирты. Метанол простейший из них. Этот спирт еще называют древесным, так как раньше его получали из древесины. Метиловый спирт сильный яд. 10 мл вызывают слепоту, а от 50 до 100 мл летальный исход за несколько часов. Метанол опасен по двум причинам. Первое. Он угнетающе действует на центральную нервную систему, работая как депрессант. Этиловый спирт действует также с точки зрения медицины. Второе. Метанол запускает летальный синтез. Сначала он превращается в формальдегид, а затем в муравьиную кислоту. Все это происходит под действием фермента печени. Алкоголь дегидрогеназа. АДГ. Конечный продукт, соли муравьиной кислоты, вызывает нехватку кислорода на клеточном уровне и нарушают многие процессы метаболизма. Формальдегид приводит к атрофии зрительного нерва, выражению поражению сетчатки, отчего даже при отравлении малыми дозами метанола развивается слепота. Приняв метанол вместо этанола, человек также опьянеет, заснет, а после наступят неприятные последствия — тошнота, боли, мушки и раздвоение перед глазами, слабость. При больших дозах нарушается дыхание, падает давление. Без медицинской помощи наступает смерть. Летальной дозой считается от 1 до 2 мл чистого вещества на килограмм веса человека. Любопытный факт. Отравление метиловым спиртом лечат с помощью этанола, то есть привычного нам спирта. Когда оба спирта встречаются внутри организма, реакция метанола, тот самый летальный синтез, замедляются. Если в течение нескольких дней не давать этим реакциям запуститься, то яд сам выведется из организма. Для этого не обязательно держать пострадавшего все время пьяным. Достаточно использовать препараты, ингибирующие действия АДГ, например, фемипизол, он же 4-метилпирозол. Но в экстренной ситуации человеку, отравившемуся метиловым спиртом, можно дать любой алкоголь, в качестве которого вы уверены. Это поможет дождаться приезда врачей. Метанол, в отличие от многих других токсичных веществ, активно используется в промышленности. Из него получают формальдегид, 40% раствор формальдегида в воде мы знаем как формалин. Используют как присадку к бензину, производят растворители и подделывают стеклоомывающие жидкости и алкоголь. Поэтому иметь представление об этом веществе нужно каждому. Отравление метанолом напрямую связано с некачественным алкоголем. История показала, что в периоды сухих законов таких отравлений было в разы больше. Никто не регулировал выпуск крепких спиртных напитков и не контролировал их состав. Отсюда и рост производства палёного алкоголя. В декабре 2016 года в Иркутске за медицинской помощью обратились 123 человека, почти 80 из них скончались. Оказалось, что все эти люди употребляли спиртосодержащий концентрат для ван. Выяснилось, что в качестве спирта в концентрате был метанол. Это одно из крупнейших массовых отравлений метанолом. Но метиловый спирт может образовываться даже в сделанном с любовью домашнем вине особенно если оно из фруктов и ягод, богатых пектином. Слив, смородины, малины. Пектин в процессе брожения образует метиловый спирт. В домашних условиях невозможно контролировать количество образовавшегося метанола. Так натуральное домашнее вино может стать опасным для жизни. К сожалению, дешевизна и доступность метилового спирта делает его привлекательной альтернативой этанолу. Например, в незамерзающих жидкостях, медицинских настойках или антисептиках. Кстати, про антисептики. Спрос на них к апрелю 2020 года увеличился в 50 раз по сравнению с началом марта, увеличилось и количество контрафактных товаров, в которых вместо медицинского спирта использовался метанол. В ноябре 2020 года в Якутии скончались 7 человек, выпившие антисептик, содержащий 70% метилового спирта. Конечно, встает вопрос, зачем вообще пить антисептик, но в любом случае метанола там быть не должно ни в коем случае. Цианиды. Цианиды. Первое, что приходит на ум людей при слове «яды». Эти вещества очень токсичны, и смело можно сказать, что они особенно повлияли на ход истории. На основе синильной кислоты получили циклон Б, которым нацисты массово уничтожали людей в газовых камерах. Хлорциан использовали как боевое отравляющее вещество в Первую мировую войну. От цианистого погибло много известных людей. Цианиды — это синильная кислота и ее соединение. Соединение синильной кислоты — Могут быть с неорганическим, например, цианистый калий и цианистый натрий. Или органическим остатком. И те и другие встречаются в природе. Яркий пример — амигдалин, содержащийся в косточках фруктов и ягод. О нем мы говорили в разделе яда растений». Синильную кислоту в чистом виде впервые выделил шведский химик Карл Шейеле. Это произошло в 1782 году. Спустя 4 года ученый умер. Причины его смерти считают работу с токсичными соединениями — ртутью, мышьяком, свинцом и той самой синильной кислотой. В то время вещества исследовали органолептически. Ученые буквально пробовали на вкус все, что они открывали. лд 50 для цианистого калия составляет 1,7 мг на килограмм веса для человека при пероральном приеме. Для взрослого смертельной оказывается небольшая щепотка. Механизм действия схож с синильной кислотой. О ней мы говорили в подразделе «Миндаль горький». Смерть наступает в результате кислородного голодания в тканях, остановки дыхания и сердца. Если доза велика смерть наступает спустя несколько минут. При меньших количествах появятся симптомы. Одышка, учащенное тяжелое дыхание, горький вкус и сжение во рту. Давление падает, возникает тошнота и головная боль. При отравлениях другими ядами, вызывающими кислородное голодание, кожа бледнеет или синеет. Но в случае с цианидами все иначе. Кожные покровы и слизистые становятся розового цвета. Это помогает отличить отравление цианидом. На цианистом калии часто останавливали свой выбор отравители. Вещество не имеет запаха, растворяется в воде, внешне похоже на кристаллы сахара. Его можно легко маскировать в еде и напитках. Благодаря тому, что цианид калия использовали для борьбы с грызунами и насекомыми, он был легко доступен. Григорий Распутин, приближенный царской семьи Николая II, был отравлен заговорщиками цианистом калием. Среди них был князь Феликс Юсупов, который подробно написал в мемуарах, как они давали Распутину «отравленные пирожные», но яд не действовал. Тогда все сослались на сверхъестественные силы Распутина, но все оказалось намного проще. Сахар в пирожных нейтрализует цианиды. И вообще глюкоза, а сахар состоит из глюкозы и фруктозы, эффективный антидот при отравлении цианидами. В XX веке цианиды стали еще популярней, их активно использовали в нацистской Германии. На основе синильной кислоты создавали боевые отравляющие вещества, включая печально известный циклон б. Циклон Б это гранулы адсорбента с синильной кислотой. На открытом воздухе синильная кислота испарялась. В лагерях смерти нацисты использовали циклон Б для массового уничтожения пленных. По некоторым подсчетам, в газовых камерах с циклоном Б погибло более миллиона человек. Цианисты калий выбрали те, кто решал свести счёты с жизнью. Среди них изобретатель нейлона — химик Уоллес Корозерс и математик, который внес огромный вклад в развитие информатики — Алан Тьюринг. Оба они покончили с собой, приняв цианид калия. В 1980-е годы в Америке объявился серийный отравитель. Он подмешивал в капсулу лекарства цианистый калий, а сами лекарства продавались через аптеки людям. В итоге его жертвами стали не менее 7 человек. Сейчас использование цианидов ограничено, в том числе по причине тех бед, что они принесли. Цианида и синильная кислота используются для получения других органических веществ и в процессе добычи золота и серебра из их руд. Бензол. Есть вещества, которые участвуют в биохимических реакциях нашего организма, а есть те, которые никак в них не задействованы. Их называют ксенобиотиками. Бензол — самый распространенный из них. Это вещество чужеродно для человека. Бензол Легкогорючая жидкость со специфическим запахом. Впервые он был получен в 1825 году. Майкл Фарадей заметил конденсат на светильнике и решил его изучить. Но понять строение молекулы смогли лишь спустя 40 лет. Именно тогда Август Кекули предложил известную форму бензольного кольца. Бензол — важная часть органического синтеза. На основе него получают лекарственные субстанции. Из него делают растворители, взрывчатые вещества, красители, пластмассы. Из-за того, что бензол используется достаточно широко, случаи его выбросов на химических производствах нередки. В принципе, бензол образуется естественным путем, когда сгорают вещества с большим содержанием углерода, например, при извержении вулканов или лесных пожарах, но это случается не так часто. В основном бензол мы получаем вместе с парами бензина выхлопными газами, сжиганием древесины и табачным дымом. И если человек курит, Он регулярно вдыхает свою микродозу бензола. В человеческий организм он попадает через желудочно-кишечный тракт или при вдыхании паров. Тяжелое отравления случаются при производственных авариях. В таких случаях в организм могут попасть большие дозы вещества, может возникнуть токсическая кома и смерть от остановки дыхания. Первые эффекты проявляются при концентрации 25 мг на килограмм веса человека, а смерть наступает при дозе почти 1 г на килограмм. Попадая на кожу и слизистые, бензол вызывает раздражение, ожог глаз или даже слепоту. Но аварии, вызывающие такие последствия, случаются редко. Гораздо чаще происходит хроническое отравление. В группе риска — рабочие предприятий, ученые, которые контактируют с бензолом. Этот углеводород способен растворяться в жирах, из-за этого он может накапливаться в организме и негативно воздействовать даже спустя долгое время. Слабость, потеря аппетита, головная боль, А затем кровоточивость десен, кровоподтёки, иногда появление язв в носоглотке. все это явные причины обратиться к специалисту, если вы работаете с бензолом. Возможно, вы слышали, что растворители, содержащие бензол, используют токсикоманы. Бензол действительно вызывает токсическое опьянение, однако он не воздействует на рецепторы нейромедиаторов, поэтому его классификация как наркотика сомнительна. Однако при вдыхании паров бензола возникают галлюцинации и эйфория, поэтому его справедливо относят К веществам вызывающим токсикоманию. В основном бензол ударяет по нервной системе и костному мозгу. Еще больше проблем приносит не сам бензол, а те вещества, которые из него получаются уже в нашем организме. Оксипин, эпоксид бензола, фенол, пирокатехин, гидрохинон. Фенол его получается больше всего. Гидрохинон и пирокатехин. Имена не оказывают разрушающее воздействие. Эпоксид бензола вступает в реакции с азотистыми основаниями молекул нуклеиновых кислот, например, ДНК, и нарушает передачу генетической информации. Так возникают мутации. Их проявления мы можем увидеть в недоразвитости органов, нервной системы и конечностей у новорожденных детей. Поэтому бензол имеет не только токсическое действие, но и мутагенное. Согласно классификации Международного агентства по изучению рака, Бензол относится к первой группе, то есть к веществам с доказанной канцерогенностью. В 2005 году произошел один из самых крупных разливов бензола. В результате серии взрывов на китайском нефтеперерабатывающем заводе около 100 тонн бензола и нитробензола попали в реку Сунгари. приток реки Амур. Концентрация бензола в реке на момент происшествия превышала норму более чем в 100 раз. Бензол быстро достиг Комсомольска на Амуре и Хабаровска. Водоснабжение было прекращено на несколько дней. Эта экологическая катастрофа вызвала массовую гибель рыб. Но главное, она обнажила экологическую проблему Китая и России. Бенспирен. Наверное, из книги вы уже поняли. Не все, что создано природой, полезно для нашего здоровья. Бенспирен тому пример. Нельзя назвать его ядом в полном смысле этого слова. Но это вещество попадает к нам в организм регулярно и при этом относится к сильнейшим канцерогенам. Бенспирен оказался тесно связан с профессией трубочиста. В Англии 18 века она была довольно распространена. На такую работу брали мальчиков. Небольшие габариты позволяли им пролезть в узкий дымоход. А внутри трубы очень жарко, поэтому нередко английские трубочисты работали голыми. Постоянный контакт сажи с телом давал о себе знать. У трубочистов появлялась бородавка в области мошонки. Ее называли сажевой. Со временем она разрасталась все больше и больше. Сейчас мы знаем, что это был рак. Сажа содержала вещества, провоцирующие рост злокачественных образований. Среди этих веществ и бенспирен. Интересно, что сажевая бородавка встречалась в основном в Англии. В других странах трубочисты носили облегающую одежду, что и спасало их от заболевания. Соединения, состоящие из таких сот, если их больше двух, называют полиароматическими углеводородными соединениями. ПАУ. Бенспирен как раз к ним относится. Канцерогенность — это еще не все чем опасен бенспирен. Он накапливается в организме, вступает в химические реакции с ДНК, нарушает протекание связанных с ней процессов и вызывает мутации. Вещество ухудшает работу мозга и нарушает развитие плода у беременных. Бенспирен образуется при сгорании топлива, довесины и угля. В крупных городах главные источники этого соединения — теплоэлектростанции и автомобили. Курильщики регулярно получают дополнительную дозу бенспирена с табачным дымом и каждая из нас получает свою порцию вместе с копчёной, приготовленной на углях и жареной пищей. Снижать ее количество — хорошая идея, но полный отказ от бенспирена невозможен. Его находят даже в питьевой воде. водород. На заре химии работа с втором и его соединением подорвала здоровье многих химиков. Бельгийский ученый Полин Лайет смертельно отравился фторо-водородом братья Томас и Георг Нокс Пытались выделить втор из фторидов свинца и серебра. В результате таких опытов Томас погиб, а Георг остался инвалидом. Получили травмы и ожоги французские химики Ж. Гей-Люссак и Луи Тернар, когда они пытались получить втор. Открытие фтора далось очень высокой ценой. Но раньше, чем фтор, был получен водород Это бесцветный ядовитый газ. Раствор этого газа в воде называют плавиковой кислотой. Возможно, вы помните эту кислоту по сериалу «Во все тяжкие» где в первых сериях труп растворили именно в плавиковой кислоте. На самом деле, плавиковая кислота — одна из самых слабых. Она может расплавить стекло, но вряд ли справится с телом. Но это никак не отменяет того, что и второводород, и плавиковая кислота — сильные яды. Им присвоен первый класс опасности. Второводород легко преодолевает жировые мембраны и проникает внутрь тканей. Там он связывается с ионами кальция и магния, и эти ионы становятся недоступны для организма поэтому пострадавшим обрабатывают пораженные участки глюконатом кальция. Второводород буквально разъедает дыхательные пути, а когда попадает на кожу, вызывает отмирание тканей, некроз. При этом пострадавший может не почувствовать, что на него попало вещество, и не суметь вовремя оказать себе помощь. Вдыхание газообразного второводорода может вызывать этих легких вплоть до невозможности дышать. Второводород может выбрасываться в атмосферу, а плавиковая кислота разливаться, в результате аварий на производствах или халатности при транспортировке. Так, например, произошло в июне 2020 года, когда на трассе Перм-Екатеринбург опрокинулся в фургон с 12 тоннами плавиковой кислоты и пьяным водителем за рулем. Но от хронического отравления не застрахованы даже самые внимательные работники. Если человек работает на старом производстве с несовременными системами вентиляции, то он в зоне риска. При появлении первых проблем с зубами кровоточивости десен, опухании носа, глаз или горла и появление в нем язв, необходимо обратиться к врачу. Возможно, в организме больше элементов ТОРа, чем необходимо. Хлор. Ион хлора необходимы нашему организму. Они поддерживают внутриклеточное давление и проводят биохимические процессы. Хлор как элемент очень важен для нас, и основной его источник — это пища, а именно соль. Но совсем иное дело — газообразный хлор — это токсичный удушливый газ. Его легко узнать. Желтое зеленое облако около Земли сложно принять за что-то безобидное. Хлор очень активно вступает в химические реакции не только в окружающей среде, но и при попадании в живой организм. Он взаимодействует с водой, производит соляную и хлорноватистые кислоты. В результате этих реакций возникает ожог лёгочных тканей. В легких возникает химический ожог, отсюда удушье и остановка дыхания. Воздействие воздуха с концентрацией хлора от 120 до 200 мг на кубический метр в течение от 30 до 60 минут опасна для жизни. Если пострадавшему удалось выжить, то проблемы с легкими долго будут давать о себе знать. Утечки хлора вместе с утечками аммиака можно внести в топ самых частых техногенных аварий. За период с 2010 по 2014 год зафиксировано 9 крупных происшествий с выбросом хлора. В результате есть и пострадавшие, и погибшие. Хлор стал одним из первых боевых отравляющих веществ. Из-за того, что этот газ тяжелее воздуха, он стелится по земле и проникает в окопы. Его активно использовала немецкая армия в Первую мировую войну. Впервые он был применен в битве при Балемове, небольшой город на территории России в царстве польском, а затем и при осаде русской крепости Осовец. Оборона этой крепости вошла в мировую историю как атака русских мертвецов. Отравленные хлором, умирающие русские солдаты перешли в контратаку и повергли немцев в шок и своим внешним видом, и своим мужеством. Однако практика показала лишь 5 летальность в случае отравления хлором. К тому же его было легко узнать издалека из-за характерного цвета и защититься. Поэтому очень скоро хлор заменили фазгеном и епритом. ТХДД. ТХДД, или по-научному 2, 3, 7, 8, тетрахлородибензодиоксин, один из сильнейших синтетических ядов, что когда-либо создавал человек. Его летальная доза в сто раз меньше, чем у цианистого калия, и человечество знает не понаслышке, как опасно это вещество. Во время войны во Вьетнаме в 1960-х над лесами распылили большое количество гербицидов, чтобы листья деревьев опали, и под ними невозможно было спрятаться. Один из гербицидов, агент Оранж, содержал в себе кислоты, эфиры и ТХДД. В результате этих выбросов пострадали люди. Увеличилось количество случаев рака и врожденных мутаций. ТХДД относится к группе диоксинов. Диоксинами называют вещества, у которых есть и несколько углеродных колец, связанных между собой двумя атомами кислорода. ТХДД воздействует на специфический белок-рецептор, рецептор, рецептор агреиловых углеводородов, участвующих в процессе воспроизведения наследственной информации. Судя по исследованиям, диоксин не самостоятельно вызывает онкологические заболевания, он способствует их развитию при попадании настоящих канцерогенов. Диоксин хорошо растворяется в жирах, поэтому, попадая в организм, он накапливается в жировой ткани. Из-за этого, попав однажды в организм, ТХДД может долго оказывать токсическое действие. Один из характерных признаков отравления ТХДД — хлоракне. Сильные высыпания на коже. В 2004 году неизвестные отравили Виктора Ющенко, на тот момент кандидата в президенты Украины. Характерные высыпания на лице и химический анализ подтвердили, что в деле был замешан диоксин. ХДД — стойкое органическое соединение, поэтому, попадая в окружающую среду, оно надолго загрязняет ее. В том же 2004 году часть территории Италии к востоку от Неаполя окрестили треугольником смерти. Там находится самая большая в Европе незаконная свалка отходов. В ближайших регионах отмечается высокий уровень смертности и заболеваемости раком. При химическом анализе оказалось, что уровень диоксина и его соединений там превышен в разы. Сейчас вещество не применяется, но может образовываться как побочный продукт при синтезе гербицидов. Эндрин. Эндрин начали активно производить и использовать в 1951 году. Казалось, это отличный пестицид, который хорошо истребляет вредителей на полях. Но уже спустя 50 лет его запретили во всем мире. Сейчас это вещество нельзя не только использовать, но и производить. По своей токсичности, эндрин сравним с цианидами. Причиной мирового запрета стала способность эндрина не разрушаться и накапливаться в окружающей среде, то есть способность к биоаккумуляции. Рыбы и обитатели водоемов гибнут, когда в воду попадает эндрин, а растения способны поглощать вещество из почвы, концентрируя в себе большое его количество. Тут к цепочке подключаются травоядные животные и человек. Эндрин поражает в первую очередь нервную систему. Он блокирует транспорт ионов хлора внутрь клеток. В результате повышается возбудимость нервных клеток. Внешне это может проявляться как судороги. Для взрослого человека весом 70 кг достаточно будет 17,5 мг эндрина, чтобы у него появились судороги. Смерть наступает после них в результате паралича дыхательного центра. лд 50 эндрина в аэрозоле для человека. 2 мг на килограмм веса. Но не обязательно вдыхать эндрин. Он отлично всасывается через кожу. Эндрин входит в группу хлороорганических пестицидов. Крупнейшее массовое отравление людей эндрином произошло в Пакистане в 1984 году. Возможно, причиной стал сахарный тростник, который обработали пестицидом. Пострадали почти 200 человек, большинство из которых дети. На территории бывшего СССР эндрин не использовался, но в США до сих пор берутся пробы почвы и воды на содержание этого вещества. Сероводород. Вы когда-нибудь ощущали запах тухлых яиц? Примерно так и пахнет сероводород. Это бесцветный ядовитый газ, образующий с воздухом легко воспламеняющуюся смесь. Огромные залежи сероводорода в конце XIX века были обнаружены в Черном море. Эти залежи настолько большие, что их рассматривают как потенциальный источник энергии. Их же наличие приводит к тому, что жизнь в Черном море на больших глубинах, более 200 метров, крайне скудна, настолько токсично это вещество. С сероводородом мы сталкиваемся регулярно. Он получается в процессе гниения белков, например. И даже мы можем производить небольшое его количество в виде кишечных газов. Сероводород используется в промышленности для получения серной кислоты, сульфидов и самой серы. Кроме того, он может выделяться как побочный продукт в других процессах, поэтому утечка сероводорода — вещь вполне реальная. Запах сероводорода весьма запоминающийся, и человек начинает его ощущать, когда концентрация газа в воздухе составляет лишь 0,005 мг на кубический метр. Безопасная доза, она же предельно допустимая концентрация, 8000 мг на кубический метр, что почти в 10 раз больше, чем концентрация, уловимая для человеческого обоняния. Вероятно, если вы почувствовали сильный и стойкий запах сероводорода, его содержание в воздухе уже небезопасно, и пора уходить от источника подальше. Сероводород парализует обонятельный нерв, поэтому человек может не ощутить, что вещества в воздухе стало еще больше. Такая ситуация может привести к печальным последствиям. Смертельным считается пятиминутное вдыхание воздуха с концентрацией сероводорода более 800 мг на кубический метр. Такое возможно при промышленных утечках газа или бурной химической реакции, в которой получается сероводород. Единичные случаи отравлений связаны с недостаточной вентиляцией или проблемами с канализацией. Токсичность сероводорода можно сравнить с угарным газом. Вещество связывается с ферментом, который ответственен за дыхание клетки, цитохромоксидазой. Кислород не поступает в клетки, наступает его нехватка. Дыхательная система организма начинает работать активнее. Человек пытается глубже дышать, но с каждой порцией кислорода получает новую порцию сероводорода. И в какой-то момент наступает угнетение дыхательной системы. Отравление начинается с головных болей и тошноты, и при больших концентрациях сероводорода заканчиваются судорогами, отеком легких, комой и летальным исходом. Хоть мы и сталкиваемся с этим газом регулярно, не стоит недооценивать его опасность. Акролеин. За последние 10 лет количество статей о воздействия акролеина на здоровье увеличилось в 4 раза. Это связано с модой на вейпы и электронные сигареты и увеличением общего числа курящих людей. Мы можем получать акролеин вместе с пищей, так как он образуется в процессе окисления жиров при высокой температуре, но эти количества крайне малы. Малы по сравнению с тем, что получает курящий человек. Акролеин — агрессивное вещество, раздражающее в первую очередь слизистые. Он относится к категории веществ лакриматоров, то есть тех, что вызывает сильное слезотечение. Вдохнув его, человек почувствует жжение, отек глаз, вершение в горле. И все это под непрекращающиеся слезы. Обычно отравление небольшими количествами акрилеина этим и заканчиваются, а последствия исчезают спустя пару дней. Но при высоких концентрациях акрилеина может произойти нарушение работы сердца, потеря сознания. При сверхвысокой дозе из-за ожогов слизистых оболочек, дыхательных путей, кровоизлияний и отека легких наступает летальный исход. Хроническое отравление акрылиином встречается чаще. Его последствия нарушение функции почек, воспаление легких, изменения в тканях сердца и печени. Регулярное пассивное курение существенно увеличивает риск развития бронхиальной астмы. Опасность вещества в том, что мы регулярно его производим и вдыхаем, например, в процессе приготовления пищи. Жиры при температурах выше 200 градусов могут распадаться и образовывать акролеин. То же самое происходит при перегревании глицерина. И все это в дополнение к тому акролеину, что мы можем получать с табачным дымом. Табачный дым — основной источник нашей ежедневной порции акролеина. Фазген. Фазген впервые получили еще в начале XIX века, но применять в военных целях его начали в Первую мировую войну. Тогда французские химики во главе с нобелевским лауреатом Виктором Гриньяром предложили использовать фазген для военных целей. Это бесцветный тяжелый, удушливый газ с запахом прелого сена. На полях сражений газ показал себя эффективнее хлора. Он не имел цвета или ярко выраженного запаха, отличить его было сложнее, но первые симптомы отравления появлялись спустя несколько часов или даже сутки. То есть газ отравлял, но солдаты все равно могли отправляться в атаку. О том, что они умирают от воздействия газа, узнавали позже. К сожалению, история предоставила ученым данные о летальной дозе фазгена. Речь о том, что опыты проводились на людях. Оказалось, что одноминутное вдыхание воздуха с концентрацией фазгена 2 грамма на кубический метр смертельно. Но чем больше время воздействия, тем меньше концентрации наносит непоправимый урон здоровью. По некоторым данным, именно фазген, а не иприт, погубил больше людей. После периода затишья, когда человек отравился, Наступают первые симптомы. Сильный кашель, одышка, синий цвет лица. Из-за того, что фазген провоцирует токсический отек легких, человек буквально не может дышать. Он делает частые и неглубокие вдохи, откашливает жидкость с кровью. Из-за того, что в легкие поступает большое количество крови, они тяжелеют. Фазгеновые легкие весят в 5 раз больше, чем лёгкие здорового человека. Человек буквально захлёбывается в собственной крови. И зрелище это очень тяжелое. За время Первой мировой войны было произведено около 37 тысяч тонн фазгена. По окончании войны у стран образовались запасы этого вещества. Возникал соблазн использовать его вновь, но Международные соглашения о запрете химического оружия не позволяли этого сделать. Сегодня применение фазгена исключительно мирное. Газ в больших количествах использует промышленность. Например, для производства пластика, которым мы все пользуемся, поликарбоната, или для создания красителей и пестицидов. Иприт. свое название вещество получило по бельгийскому городу Ипр, где его впервые использовали германские войска в 1917 году. Возможно, вы знаете его как гречишный газ. Чистый иприт — это бесцветная маслянистая жидкость с запахом чеснока или горчицы. Хуже очищенный технический иприт имел темно коричневую окраску. Иприт поражает организм в виде аэрозоля, капель и пара. Вещество могли распылять через специальное устройство или сбрасывать снаряды с жидкостью внутри. В результате вещество попадало на кожу, слизистые или вместе с воздухом внутрь организма. Бонусом была активность иприта спустя несколько недель после распыления. В 1885 году знаменитый русский химик, создатель активированного угля и первого успешного противогаза Николай Зелинский тяжело отравился ипритом. За счет серы и хлора в своем составе иприт имеет токсические свойства. Иприт — БОВ — кожно-наровного действия. Это означает, что он поражает кожу и слизистые. Это первое проявление воздействия газа. У пострадавшего лишь спустя несколько часов появляются покраснения и зуд в местах контакта с газом. Спустя сутки образуются небольшие пузырьки, заполненные жидкостью, как при ожогах. Когда эти пузырьки разрываются, образуются долго незаживающие язвы. Смертельными при попадании на кожу оказываются 70 мг на килограмм веса. В глазах... Возникает ощущение песка и слезотечения. Если в глаза попали капли иприта, человек может ослепнуть. Но при этом его действие не заканчивается. Молекулы иприта алкилируют биомакромолекулы клеток. Особенно сильно повреждается ДНК. Это приводит к невозможности клеточного деления и гибели тканей, для которых постоянное возобновление критично, например, кожи. Этот механизм провоцирует и появление волтерей на коже, и поражение слизистых. Алкилирование проходит и в ДНК, и в РНК, поэтому и прит еще и мутаген. Вдыхание паров и приты еще опаснее, чем его попадание на кожу. Вещество вызывает отек легких, ожоги слизистых. Это может привести к смертельному исходу. Процент погибших от и прита людей невысок, но вещество надолго выводило солдат из строя, поэтому во время Первой мировой войны его активно использовали. Сейчас использование прита как и прочих боевых отравляющих веществ, запрещено. После вступления в силу Конвенции о запрете химического оружия в 1997 году было уничтожено 80% всех запасов и прита. Но не все выполняют обязательства. По данным СМИ, последнее использование прита было не так давно. В 2015 году его могла применить запрещенная в России международная исламистская террористическая организация ГИЛ в ходе своих боевых операций. Однако нет хода без добра. Способности прита останавливать клеточное деление. Была замечена онкологами, что дало начало целому классу химиотерапевтических средств, алкилирующим агентом, так что иприт в какой-то степени приблизил победу над раком. Люизит. Это вещество называют «раса смерти», несколько романтическое название, хотя в действительности ожоги и волдыри, что оставляет люизит, совсем не романтичны. Люизит впервые был описан еще в 1904 году в докторской диссертации бельгийского химика Юлиуса Нойланда. Но вещество назвали в честь другого человека, который повторил эксперименты, диссертации и выделил вещество в чистом виде. Это был химик Винфорд Льюис. Льюизит с самого начала рассматривался как БОВ, и в конце Первой мировой войны его даже планировали применить. К счастью, этого не случилось. Льюизит представляет собой темно коричневую жидкость с сильным удушливым запахом герани. В отличие от Эприта, действие которого проявляется постепенно, чувствуется сразу. Он проходит через одежду и защитные костюмы. Попадая на кожу, вещество мгновенно вызывает сжение и боль. В это время люизит разрушает клеточные мембраны. Через полчаса по телу распространяется покраснение и отёк. Ещё через 10 часов появляются пузыри, которые потом вскрываются и оставляют язвы. лд 50 при попадании на кожу 40 мг на килограмм веса человека. Хотя люизит относит к веществам кожного равного действия, он, помимо воздействия на кожу, отравляет организм в целом. Люизит ингибирует работу ферментов, из-за чего нарушаются внутриклеточные процессы дыхания и углеводного обмена. Под ударом оказывается сердечно-сосудистая система, почки, органы ЖКТ. При вдыхании паров поражает верхние дыхательные пути, а если попадает в глаза, может вызвать слепоту. Звучит это все страшно, но, к счастью, люизит не применялся в ходе военных действий. Все данные об этом веществе взяты из лабораторных протоколов. В 1992 году Генеральная ассамблея ООН приняла конвенцию о запрете химического оружия, в том числе иллюизита, Зарин, Табун, ВиЭкс и Новичок. Первые боевые отравляющие вещества изначально создавались с благими целями, например, как пестициды — средства для защиты растений, но использовались они зачастую совсем не по назначению. В 1930-х годах в попытке создать более мощные пестициды немецкие ученые получили группу фосфорсодержащих веществ. Это были зарин, табун, заман и циклозарин. Их назвали G-группой. Они так и не стали помощниками в сельском хозяйстве, вместо этого стали первыми боевыми веществами нервно-паралитического действия и заложили основу целого класса БОВ. После них появились вещества VX и те самые новички. Хотя G-группа была сразу передана на вооружение Третьего Рейха, эти вещества не использовались во время Второй мировой войны. Опыт прошлых лет показал недостаточную универсальность и сложность применения БОВ. Все вещества G-группы содержат фосфор в составе. В чистом виде и зарин и табун ядовитые жидкости, но они легко испаряются и переходят в еще более ядовитый газ. В газообразном состоянии вещества действуют на организм быстрее, но способны убить и при попадании жидкости на кожу. Смертельное количество зарина при вдыхании в течение нескольких минут 9 мг на кубический метр при попадании на кожу 28 мг на килограмм веса человека. Они же для табуна. При вдыхании в течение 1-2 минут 0,4 мг на кубический метр, при попадании на кожу 14 мг на килограмм веса человека. Зарин, табун и другие представители G-группы меняют передачу нервных импульсов. Мы уже говорили об ацетилхолине, который передает сигналы от нервных окончаний к мышцам. Когда ацетилхолин находится между окончанием нервного волокна и возбуждаемой клеткой, Сигнал идет. Потом, когда сигнал должен прекратиться, ацетилхолин не нужен, и он разрушается специальным ферментом — ацетилхолиностеразой. В этот момент сигнал пропадает. Так вот, зарин и табун и другие БОВ той же группы замедляют действие фермента ацетилхолиностеразы. Ацетилхолин не разрушается. Он так и продолжает передавать сигналы мышцам. Внешне это выражается как судороги — сужение зрачков. Из-за этого падает зрение перевозбуждение, слюнотечения, нарушение работы сердца и даже паралич. Летальность этих веществ высока и наступает из-за остановки дыхания. И не через несколько часов, как в случае хлора или иприта, а сразу. Но человека можно спасти, если немедленно начать лечение. К счастью, существует доступный антидот, раннее введение которого может спасти отравленному жизнь — атропин. В 1995 году в токийском метро произошел теракт. В час пик террористы выпустили зарин в метро. Погибло более 10 человек, ранено 50. Во время Ирано-Иракской войны в 1980-х активно применялись БОВ нервно-паралитического действия. В 1988 году в Иракском Курдистане произошла химическая атака. Этот день назвали «Кровавой пятницей». В результате химической атаки погибло от 3 до 5 тысяч человек. Медицинское расследование показало, что использовалась смеси прита с одним из веществ нервно-паралитического действия. Вероятно, это был табун, зарин или газ VX. Кстати о нем. Газ ВИКС на самом деле маслянистая жидкость. Называть его газом не вполне корректно. Vx может выделять пары, но не настолько активно, как зарин. Поэтому его можно использовать как аэрозоль или разбрызгивать. Он более стойк в окружающей среде и способен сохраняться в течение нескольких недель, а зимой — нескольких месяцев. ВИКС лишь один из представителей группы нервно-паралитических веществ. Их называют Ви-группой. Эти вещества были созданы уже в 1950-х годах и с самого начала позиционировались как отравляющие вещества. Их действие основано на том же принципе, что и действие табуна или зарина. Ви-соединения связываются с ферментом ацетилхолинестераза еще прочнее, а значит, лечить отравление ими труднее. ви также содержит в себе атом фосфора. Vx может проникать в организм при вдыхании аэрозоля через кожу или слизистые. В США даже провели добровольный эксперимент на людях для изучения летальной дозы при внутривенном попадании вещества. Но эксперимент пришлось сразу прекратить, так как испытуемым мгновенно становилось плохо. В 2017 году с помощью платка, пропитанного VX, был убит Ким Чон Нам, брат главы Северной Кореи. Девушки, совершившие убийство, просто накинули платок на его лицо. Этого было достаточно, чтобы яд подействовал. G-серию веществ разрабатывали в Германии, V — сразу в нескольких странах, а в России были свои БОВ — нервно-паралитического действия, соединенные кодовым названием «новичок». Существует теория, что название «новичок» собрано из английских «now-we-chok», то есть буквально переводится «сейчас мы задохнемся. Они разрабатывались с 1970-х, как альтернативы имеющимся в других странах БОВ. В целом, вещества группы «Новичок» объединяют содержание фтора и фосфора в молекуле. Информация по «Новичкам» не была полностью рассекречена, поэтому существует несколько вариантов формул вещества. Если верить разработчикам «Новичка», эти вещества очень стойкие и могут годами оставаться в окружающей среде, воздействуют на организм по тому же принципу, что и зарин. «Новичок» сейчас у всех на слуху из-за серии отравлений, в которых он использовался. Самое громкое — отравление Скрипалей. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены новичком, А-234 в 2018 году. Через несколько месяцев после отравления с теми же симптомами были госпитализированы двое человек, предположительно контактировавшие с отравленными вещами. Один из пострадавших скончался. Алексей Навальный, российский политический деятель, был отравлен в 2020 году. В самолете ему стало плохо, Он выжил благодаря экстренной посадке самолета и оперативному вмешательству врачей. Экспертиза полагает, что его отравили одним из веществ группы «Новичок». Сейчас все запасы веществ V и G-групп уничтожены в странах, подписавших Конвенцию по химическому оружию. Но те страны, что отказались подписывать договор, до сих пор имеют запасы этих «БОВ». Россия подписывала эту конвенцию, но, исходя из событий последних лет, есть основания полагать, что в нашей стране «Новички» до сих пор полностью не уничтожены.